Глава 391. Страна истинной культивации шестого ранга. «Даже если бы журавль лично попросил меня об этом, я бы вряд ли подчинился. Даже если напрямую помочь тебе изгнать Люмэй, это не режит всех проблем», — сказал Дуньтянь, глядя на Ваналине, Странный блеск его глаз становился все сильней. «Отзайню...» «Хорошо. Ванлинь тоже сойдёт». «Друг...» Мой клан очищения души с тех пор, как прибыл в Сотзаку, породил 36 культиваторов уровня трансформации души. Все их души сейчас заключены во флаге душ. Я же 37-й, но мой старший брат был 36-м. Выражение лица в онлении изменилось. Он поднял голову и взглянул на два кровяных кольца, расположенных недалеко. «Друг, не смотри туда. Мой брат уже два года как умер, и об этом не знает никто в Сотзаку. «Даже сам Судзаку ничего не знает!» Медленно проговорил Дунтянь. Ван Линь продолжил молчать. «Друг, позволь спросить тебя одну вещь. Хочешь ли ты войти в наш клан и стать нашим преемником? В один прекрасный день мы можем стать государством шестого уровня совершенства!» Глаза Дуньтяни заблестели еще сильней, когда он проговорил эту фразу. «Почему я?» Задал встречный вопрос Ван Линь. «Частичные заволи Йон «На больше за моего брата. За неё. Ты знаешь, домен моего брата не является атакующим заклинанием, но тем не менее он очень ценен. Он просто уникален. Пожалуй, единственный в соцзаку, и на других планетах подобных доменов можно перестать по пальцам». Промолвил Дунтень, а затем воскликнул. «Его домен — предвиденье. Ему оставалось жить больше сотни лет». Однако два года назад он начал посвящать все свое время поиску нового пути для нашего клана, но в конце концов потерпел поражение. Ван Линь нахмурил брови, ожидая, что его собеседник скажет дальше. Наконец дон тень продолжил. «Хоть мой брат и потерпел поражение, но в тот момент, когда он умер, именно ты пришел в наши земли». Ван Линь замер, пораженный услышанным. «Конечно, это может быть простым совпадением, и я выдаю желаемое за действительное». но мне осталось совсем недолго жить. Надо рискнуть. Надо надеяться, что мой брат не ошибся и что он привел тебя сюда». Горько сказал Дунтянь. однако он сам сомневался в том, что говорил. Скорее всего, он просто пытается обмануть сам себя. «Сейчас у нас нет преемника, у меня есть флаг душ, и я не боюсь, что придет Судзаку, но если я сражусь с ним и проиграю, он отберет у меня флаг, и тогда моему клану придёт конец». Ван Линь замолчал, размышляя. Наконец он сказал. «Если я соглашусь, ты отдашь мне флаг Дун Дунь-тянь кивнул. «Когда я умру, он твой!» «Государство шестого уровня совершенства!» Горько сказал Ван Линь. «Для меня это будет слишком сложно!» Дунь-тянь, вздохнув, сказал. «Мне осталось жить десять лет. В это время ты будешь в безопасности, я буду защищать тебя. Но когда я умру, надеюсь я только на себя». «Запомни то, что я сказал. Помни, что наш клан не враг тебе. Мы ведь готовы отдать тебе флаг». Ванри, не помолчав, ответил. «Я сделаю все, что в моих силах. Наш клан не может сделать тебе больших даров. Но возьми эту нефритовую табличку. С помощью нее ты научишься запечатывать души. С помощью этого заклинания ты сможешь контролировать до миллиарда душ. Теперь ты, пожалуй, самый важный наш последователь», — сказал Дунтянь. Ван Линь схватил табличку и убрал ее в сумку. «Сейчас мне нужно уйти в закрытую медитацию. Нужно подготовиться к тому, что через десять лет мне придется войти во флаг. Тебе я советую не уходить от земель нашего клана дальше, чем десять тысяч ли. Иначе, боюсь, могу не успеть, если ты попадёшь в беду», — сказал Дун Тянь. Ван Линь растянул губы в улыбке. «Не стоит беспокоиться. Если бы я не смог защитить себя сам, то не дожил бы до этого момента». «Сейчас же у меня есть некоторые дела, которые нужно решить. Когда вы выйдете из закрытой медитации, я вернусь Дунтянь Дунь-Тянь посмотрел на Ван лень и ненадолго задумался. Кивнув головой, он сказал. «У тебя есть характер. Все, больше ничего не говорю. Ступай. Сказав это, Дунь-Тянь превратился в радугу и исчез. Ван Линь почтительно поклонился и растворился в воздухе, телепортировавшись за пределы земель клана Чечне Души. Был уже вечер. Ван Линь метеором нёсся по воздуху, размышляя. Он верил далеко не всему, что сказал ему Дунь Тянь. В конце концов, Ван Линь не новичок на пути культивации, но все же Дунь Тянь гораздо старше и опытней. Ладно, поживём-увидим. Если потом Дунь Тянь добровольно передаст ему флаг душ, то станет понятней. «Ильюнь Фэн!» — внезапно подумал Ван Линь, и злость овладела им, он увеличил скорость. Именно этот человек некогда почти убил Ван Линя, значительно снизил уровень его культивации. Теперь нужно первым делом рассчитаться с ним. Ли Юнь Фэн, пожалуй, один из слабейших культиваторов с уровнем трансформации души. Мое же основное тело достигло уже силы древнего бога с тремя звездами. теперь я могу сразиться с ним один на один. Думал Ван Линь. Месяц спустя в горной долине Джоуру веселилась и сильно на спине тигра, рядом лежала громовая жаба, Внезапно она распахнула свои глаза и начала пристально вглядываться вдаль. Она увидела молодого человека, который, слегка улыбаясь, зашел, не встречая никакого сопротивления в горную долину. Джоуру началась силой тереть свои глаза. Затем она громко закричала и, спрыгнув со спины тигра, побежала к ванли, крича: Дядя, дядя! Ван Линь громко засмеялся и обнял ее. Затем он посмотрел на таяние. Тот поднялся и почтительно поздоровался. Рад твоему визиту, благодетель! Таянь, ты скоро уже достигнешь формирования души. Отправляйся в столицу Чу, и там продолжи свое совершенствование. Через три года ты определенно достигнешь новой ступени. Сказал Ван Алинь. Лицо Таяни не выразило никаких эмоций, однако руки у него стряслись, и он воскликнул: Правда? Затем он в последний раз посмотрел на Джоуру и растворился в воздухе: Дядя, а где тигр? Ты перед уходом же обещал мне тигра! Обнимая Ван спросил спросила Джоуру. Сеобаэ сразу же навострил уши в радостном волнении, ведь если появится новый тигр, наверняка его отпустят. Наконец-то он вернется обратно в горы, где водятся множество тигрец. «Тигр». Ван Линь почесал нос задумчивости, он о нем совершенно забыл. Джоуру продолжила на него наседать. «Дядя, ты обещал, что не забудешь, когда выходил. Тигр же, поняв, что Ван Линь забыл, мгновенно загрустил. Чувство приятного волнения сразу же исчезло, оставив после себя горечь разрушенной надежды. Он вздохнул, сетую на свою судьбу. Ванолинь горько улыбнулся и произнес, погладив Джоуру по голове. «Хорошо, давай сделаем так. Я возьму тебя с собой в одно место. Там ты сама сможешь поймать себе тигра». А Джоуру радостно воскликнула. «Дядя, куда мы пойдем? Мы пойдем веселиться?» «Дядя пойдет ловить плохого человека». Сверкнул глазами олень. В груди тигра вновь появилась надежда. Если эти два чёрта, большой и маленький, уйдут, то он сразу же освободится. Тигр прямо затрясся от радости. «Жу, малышка, иди пока в пагоду. Место, куда мы пойдем, очень далекое. Я сделаю так, чтобы ты была в безопасности. Слушайся меня во всем, сказал Ван Линь. Джоуру мило кивнула и побежала в пагоду. Сяобай, ты пойдешь вместе со мной?» — сказала Джоуру. Надежда тигра снова не оправдалась, он посмотрел на далёкий лес, где были тигрицы, ждущие его, и зашел в пагоду вместе с Жоуру. Ван Лин сделал пас правой рукой, и пагода тут же уменьшилась в размерах и опустилась к нему на ладонь. Сделав все это, Ван Лин глубоко вздохнул и топнул ногой. В этот же момент сидящая глубоко под землей основное тело открыло глаза и начало выбираться на поверхность. Между его бровями без остановки вертелись три пурпурные звезды, испуская демонический свет. В и основное тело встали друг напротив друга и встретились с взглядами, затем они слились, образовав одного человека. Это был подлинный ван. Линь. Снаружи было основное тело, внутри аватар. В этот момент изменился цвет неба, раздались оглушительные раскаты грома. Капли дождя, крупные как бобы, устремились с небес на землю. Ван Линь стоял под дождем, похожий на демона, и смотрел в направлении снежного государства. Фен и снежного государства. Старешные склоны демонов-великанов, а также Сунь Тай. Я — Ван Линь, и в этот раз мой уровень культивации уже восстановился. Теперь я вас найду и поквитаюсь за все, что вы сделали. Первый на очереди Лью Энь Фэн. Да, ты достиг трансформации души и довольно силён. Но теперь у меня есть те аватары основное тело. Посмотрим, чья возьмет.